В предисловии автор: Я рассматриваю тома настоящего труда «Вторая мировая война» как продолжение истории Первой мировой войны, изложенной мною в книгах «Мировой кризис», «Восточный фронт» и «Последствия». Если данный труд будет завершен вместе, они составят летопись новой тридцатилетней войны. Как и в предыдущих томах, я по возможности придерживался метода Дефо. автора записок Кавалера, где рассказ о событиях его личной жизни служит той нитью, на которую нанизываются факты истории и рассуждения по поводу важных военных и политических событий. Я являюсь, пожалуй, единственным человеком, который занимал видное место в правительстве во время обоих величайших катаклизмов, известных истории. При этом, если во время Первой мировой войны я занимал хотя и ответственные, но все же подчиненные посты, то во время Второй битвы с Германией я пять лишних лет был главой правительства Его Величества. Поэтому в настоящей работе я оцениваю события сценою точки зрения и с большим авторитетом, чем это возможно было в более ранних моих книгах. Почти всю свою официальную работу я выполнял диктуя секретарям. Меморандумы, директивы, личные телеграммы, памятные записки, составленные мною за то время, что я был премьер-министром, насчитывают в общей сложности около миллиона слов. Эти документы, составлявшиеся изо дня в день под влиянием событий и на основе сведений, имевшихся лишь в тот момент, несомненно окажутся во многих отношениях несовершенными. Тем не менее, в совокупности они дают представление об этих грандиозных событиях в свете их тогдашней оценки человеком, который нес главную ответственность за ведение войны и за политику британского Содружества наций и империи. Я сомневаюсь, чтобы где-либо и когда-либо существовала другая подобная летопись повседневного руководства войной и государственными делами. Я не называю ее историей. Эта задача другого поколения, но я с уверенностью могу утверждать, что это вклад в историю, который принесет свою пользу в будущем. Эти тридцать лет практической деятельности и пропаганды моих взглядов составляют дело моей жизни, служит его выражением, и я согласен, чтобы обо мне судили по ним. Я придерживался своего правила. Никогда не критиковать задним числом какое бы то ни было военное или политическое мероприятие, если только я ранее не высказывал публично или официально своего мнения о нем, либо предостережения. Во многих случаях я даже смягчил резкость споров, имевших место в свое время. Мне не хотелось писать об этих разногласиях со столь многими людьми, которым я симпатизировал или которых уважал. но было бы неправильным решать будущие уроков прошлого. На этих благородных, преисполненных добрых намерений людей, действия которых запечатлены на страницах данной книги, никто не должен смотреть с высока, не заглянув прежде в свое собственное сердце, не дав себе отчета в выполнении собственного общественного долга и не применив к собственному поведению в будущем уроков прошлого. Не следует думать, что я ожидаю, чтобы все согласились с высказываемыми мною взглядами, и тем более, что я пишу в расчете на популярность. Выступая со своим свидетельством, я руководствуюсь теми принципами, которые исповедую. Мною было сделано все возможное для проверки фактов, однако из захваченных документов и других появляющихся материалов. Постоянно выявляется многое, что может предоставить в новом свете выводы, к которым я пришел. Вот почему важно опираться на подлинные записи соответствующего периода и на высказывания, которые делались в ту пору, когда все еще было неясным. Президент Рузвельт сказал мне однажды, что он публично просил вносить приложения относительно названия, которое должно быть присвоено этой войне. Я тотчас же предложил свое, ненужная война. Войну, которая совсем недавно разрушила то немногое, что уцелело от мира после предыдущей битвы, легче было остановить, чем любую другую. Несмотря на все усилия жертвы, принесенные сотнями миллионов людей, несмотря на победу правого дела, мы все еще не обрели мира и безопасности, и нам грозят опасности, большие, чем те, которые мы преодолели. В этом высшая точка трагедии человечества. Я надеюсь, что размышления над прошлым могут послужить руководством для будущего, что они позволят новому поколению исправить некоторые ошибки прошлых лет и тем самым дадут ему возможности управлять надвигающимися величественными событиями будущего в соответствии с нуждами и честью человечества. Уинстон Спейнсар Черчилль, Чартуэлл, Уэстерхэм, Кент, Март. 1948 год.